Глава 14. Натарсис. Природа гения. Предостережение. Соломон внимательно следил за высадившимися членами эльдарской делегации, за каждым их невероятно плавным и быстрым движением. У всех воинов за спиной висели два изогнутых меча и на поясе легкие пистолеты. Светлые шлемы придавали им грозный вид, ярко-алые плюмажи стекали на плечи, а гладкие пластинчатые доспехи были изготовлены из того же, похожего на кость, вещества, что и руины на планете 284. «Не слишком внушительный вид», – прошептал Марий. «Сильный ветер может запросто переломить их пополам». «Не стоит их недооценивать», – предупредил Соломон. «Это опасные воины, и их оружие смертоносно». Слова приятеля вряд ли убедили Мария, но он кивнул, признавая авторитет капитана, поскольку тот уже встречался с воинами Эльдаров. Соломон вспомнил сражение в продуваемых всеми ветрами девственных лесах ца где лунные волки вместе с детьми императора воевали против пиратских шаек Эльдаров. Первые отдельные стычки быстро переросли в кровавую войну в дебрях леса, когда оружие стало бесполезным, и основными средствами была грубая сила и неудержимая ярость. Он помнил ужасный свист лезвий летящих с вершин деревьев и пронзительные крики, от которых холодела кровь. В памяти всплыла еще одна картина, когда один из лунных волков при помощи куска, заржавевшей от дождя проволоки, задушил безымянного предводителя ксеносов. Кроме того, Соломон вспомнил и огромных чудовищ, ростом превосходящих дредноуты, наводнивших леса, словно легендарные великаны. Они крушили астарты с ударами кулаков, а бронированные передвижные средства уничтожали выстрелами из установленных на плечах пушек. Нет, Соломон отлично знал, что Эльдаров нельзя недооценивать. Встреча с миром-кораблем стала для 28-й экспедиции полнейшей неожиданностью, и враждебная настороженность ощущалась до тех пор, пока не стало ясно, что у Эльдаров нет агрессивных намерений. Сам Фулгрим лично разговаривал с их Эльдрадом Ультраном, существом, заявившим, что он ведет мир-корабль, но не признавшим себя предводителем Эльдаров. Сразу начался сложный обмен предложениями и контрпредложениями, поскольку ни одна сторона не желала принимать чужаков на борту своего судна. Соломон, Юлий, Марий, Веспасиан и Эйдолон собрались в личных покоях Фулгрима и тотчас послышались настойчивые призывы к войне, среди которых голос Соломона был наиболее громким. Почему они до сих пор не атаковали Эльдаров, как предписывала доктрина завоевания Вселенной? Покои Фулгрима были известны изобилием картины статуй, но на этот раз Соломон пришел в замешательство, увидев у противоположной стены свое скульптурное изображение, стоящее между статуями Юлия и Марии. «Это же ксеносы!» – настаивал он. «Какая еще нужна причина, чтобы начать против них военные действия?» «Соломон, ты же слышал, что сказал лорд Фулгрим!» – ответил ему Юлий. «Мы можем многому научиться у Эльдаров». Юли, я не верю своим ушам! Мы с тобой сражались над Сачао, и ты прекрасно видел, на что они способны!» «Хватит!» – крикнул Фулгрим. «Я принял решение! Я не верю, что Эльдары пришли с враждебными намерениями, поскольку у них здесь только один корабль, а у нас целая флотилия. Они предлагают свою дружбу, и я намерен считать это предложение искренним, пока не будет доказано обратное». «Все вероломные враги начинают с того, что предлагают свою дружбу», — не унимался Соломон. «Это притворство! Они считают нас за дураков!» «Сын мой!» — обратился к нему Фулгрим, беря за локоть. «Каким бы мудрым ни был человек, в его юности всегда найдутся неприятные поступки или слова, которые он с радостью стёрбы из памяти, будь у него такая возможность». «Я не желаю испытывать чувство вины за то добро, которое мог бы совершить, но не совершил». Таким образом, спор был завершён, и все, кроме Эйдолана и Юлия, были отпущены к своим подразделениям. Дальнейшие переговоры с Эльдарами продолжались все так же безрезультатно, пока Эльдрат Ультран не предложил встретиться на планете под названием Тарсис. Такое решение обе стороны сочли приемлемым, и корабли 28-й экспедиции вслед за миром кораблем совершили неторопливый переход через район Пардос еще к одному прекрасному зеленому миру, который был так необитаем, как и предыдущие. Координаты высадки на поверхность были согласованы с гордостью императора, и после недолгих препирательств по поводу численности обеих делегаций стороны пришли к соглашению. Штурмкатер достиг поверхности Тарсиса, когда солнце уже склонялось к горизонту. Астарты приземлились на вершине пологого холма у края обширного леса, возле развалин, которые можно было принять за остатки жилого здания. Едва рассеялись поднятые кораблем облака пыли, Соломон тотчас увидел встречающих Эльдаров, хотя экспедиционные наблюдатели не заметили никаких признаков челнока или капсулы, запускаемой с мира корабля. Глядя на эльдарскую делегацию, Соломон испытывал самое мрачное предчувствие. Фулгрим первым вышел из штурмкатера, рядом с ним остановились лорды-командиры Веспасиан и Эйдолон, а Юлий, Марий, Саултарвиц и Соломон остались сзади, прикрывая тыл. Эльдары собрались вокруг изогнутого сооружения, подобного тому, что Соломон видел на 284. Группа из четырёх воинов в доспехах цветокости с высокими плюмажами на шлемах расположилась вокруг полуарки, и у каждого над плечами торчали рукоятки неизменных изогнутых мечей. Позади них виднелись высокие фигуры в тёмных доспехах и с огнестрельным оружием, и две машины, сильно смахивающие на танки, охраняли периметр. Под корпусами зависших над землёй машин воздух дрожал и волновался. Крутились маленькие смерчи из пыли. В центре группы чужаков, за низким столиком из дерева, сидел, скрестив ноги, худощавый Эльдар в высоком бронзовом шлеме. В руке он держал длинный посох, а рядом стоял гигант, похожий на те военные машины, что произвели неизгладимое впечатление на Соломона в сражениях на Ца-Чао. Этот воин держал длинный меч, длиной не меньше, чем в рост Астартес, а его гибкие конечности таили в себе затаенную мощь. Золотой шлем воина полностью скрывал черты его лица, но Соломон был уверен, что воин смотрит прямо на него и смотрит с презрением. — Ну и сборище! — прошептал Юлий, и в его голосе Соломон услышал еле сдерживаемое нетерпение. Соломон ничего не ответил. Он слишком напряженно следил за малейшими признаками угрозы. «Ты думаешь, это тот самый?» «Я не знаю», — ответил Эльдрат на вопрос Кираэна Златошлемного, прозвучавший в его голове. «И это меня тревожит». «Судьбы еще не ясны?» Эльдрат отрицательно покачал головой. Он понимал, насколько беспокойно чувствует себя могучий дух на встрече с Монки, устроенной по настоянию Эльдрада. Давно ушедший воин советовал атаковать корабли людей сразу после пересечения границы пространства Эльдаров, уничтожить еще до того, как они догадаются о присутствии противника, но Эльдра чувствовал, что эта встреча станет особой. «Я знаю, что это существо будет играть важную роль в разворачивающейся кровавой драме, но не могу сказать, будет ли он на стороне добра или зла. Его мысли и будущее скрыты от меня». «Скрыты? Как это может быть?» «Не знаю точно, но мне кажется, что темные силы, к которым прибег император при создании примархов, делают их похожими на призраков варпа. Я не могу прочесть ни его мысли, ни будущее». «Он Монки, у него нет иного будущего, кроме войны и смерти». Эльдрат ощущал ненависть мертвого воина ко всем людям, поскольку именно клинок человека прервал его жизнь и превратил в призрака, заключенного в панцирь могучей военной машины. Он попытался не позволить облаку гнева затуманить суждение могучего духа о людях, но это было нелегко, учитывая кровавую историю этой расы. «Да, мунки были примитивной расой и жили только ради завоеваний, но эти люди повели себя необычно, и Эльдрат отчаянно надеялся, что у этого фулгрима хватит мудрости, чтобы донести предостережение до правителя человечества». «Ты знаешь, что я не лгу», — настаивал Кираэн. «Ты ведь сам это видел, великую войну, в которой мунки вцепятся в глотки друг другу». «Да, я это видел, великий» кивнул Эльдрат. «Тогда зачем стремиться ее предотвратить? Какое нам дело, что монки погубят себя в огне и крови? Пусть воюют, ведь жизнь одного Эльдара дороже тысячи их жизней!» «Я согласен», — сказал Эльдрат. «Но мне открылась мрачная тьма далекого будущего, когда наше нежелание вмешиваться обернется нашей гибелью». «Надеюсь, что ты прав, прорицатель, и это не просто твоя самонадеянность». Эльдрат поднял голову, посмотрел на собравшихся на склоне воинов и ощутил трепет в душе. Он тоже на это надеялся. Фулгрим без долгих разговоров повел своих воинов вниз по склону. Примарх великолепно смотрелся в сверкающих боевых доспехах и ярко-золотом плаще, отражавшем заходящее солнце. Серебристые волосы были тщательно заплетены в косички, а поверх них блистал золотом лавровый венок. Пудра сделала его кожу бледнее, чем обычно, на щеках розовели маски розовой краски, а глаза были подведены изящными черными штрихами. Фулгрим отправился навстречу при оружии, на его поясе висел серебряный меч, но на взгляд Соломона его господин был одет скорее для дворцового церемониала, нежели для переговоров с вероятным противником. Но Диметр оставил свое мнение при себе. Дети императора благополучно спустились с холма, Эльдар в темном одеянии легко поднялся с земли и поклонился Фулгриму. Он снял свой бронзовый шлем, и Соломон напрягся, заметив на лице Ксеноса мимолетную усмешку. «Добро пожаловать на Тарсис!» – произнес Эльдар после официального поклона. «Твое имя Эльдрат Ультран?» – спросил Фулгрим, ответив на поклон. «Да», – подтвердил Эльдрат и повернулся к военной машине. «А это великий дух Кираен Златошлемный, один из самых уважаемых в мире корабле предков». Соломона снова пробрала дрожь. Короткий кивок могучей военной машины с равным успехом можно было расценить и как приветствие, и как угрозу. Фулгрим поднял голову, взглянул на возвышающегося призрака и в знак уважения к воину ответил таким же кивком. Эльдрат заговорил снова. «А по твоему росту и внешности я могу догадаться, что передо мной Фулгрим». «Лорд Фулгрим, примар детей императора» встрял Эйдолон. Соломон снова заметил тень улыбки и сжал зубы, ожидая реакции на почти откровенное оскорбление. «Я прошу прощения», – спокойно произнес Эльдрат. «Я не хотел никого обидеть или проявить неуважение. Я просто намеревался вести диалог согласно добродетелям, а не рангам». «Извинения приняты», – заверил его Фулгрим. «Твоё замечание совершенно правильно. Не рождение и не ранг, а добродетели отличают людей. Мой лорд-командир просто заботится о том, чтобы определить моё положение. Хоть в наших обстоятельствах это и неважно но мне всё же не ясно, какое положение занимаешь ты среди своих соотечественников». «Меня можно назвать прорицателем», — ответил Эльдрат. «Я веду свой народ через испытания, которые готовит нам будущее, и предлагаю наилучший путь, чтобы их преодолеть». «Прорицатель!» – протянул Фулгрим. «Так ты колдун?» Рука Соломона непроизвольно метнулась к рукояти меча, но он подавил порыв. Примарх категорически запретил им обнажать оружие, пока он сам не подаст пример. Но Эльдрат, казалось, не заметил провокации Фулгрима и лишь слегка покачал головой. «Это древний термин», — пояснил он. «Возможно, слово не совсем точно переводится на ваш язык». «Я понимаю», — кивнул Фулгрим, — «и прошу прощения за необдуманные слова». Соломон слишком хорошо знал своего примарха и понимал, что тот намеренно выбрал слово, чтобы проверить реакцию Эльдрата. Против человека такая уловка могла сработать, но на лице прорицателя не отразилось никаких эмоций. «Значит, в качестве прорицателя ты управляешь миром-кораблем?» «Мир-корабль Ультвэ не имеет правителя в вашем понимании этого слова. Скорее, это просто можно назвать советом». «Я полагаю, что ты и Кероэн Златошлемный представляете этот совет?» – настаивал Фулгрим. Я хотел бы узнать, с кем имею дело. «Обращайся ко мне, и ты обратишься к Ультве», — пообещал Эльдрат. Остиан еще раз постучал в шаткую дверь студии Сирены и мысленно дал ей пять минут, чтобы ответить, а потом он собирался вернуться к себе. Работа над статуей Императора продвигалась удивительно быстро, как будто руками скульптора двигала сама Муза. Но сделать предстояло еще очень многое и визит к Сирене отнимал у него драгоценное время. Он вздохнул, понимая, что Сирена не намерена откликаться. Но затем послышался какой-то шорох, из-за двери потянуло слабым, но хорошо различимым запахом давно немытого тела. «Сирена, это ты?» – спросил он. «Кто там?» – отозвался охрипший и огрубевший голос. «Это я, Остиан! Открой!» Единственным ответом ему была тишина, и Остиан уже решил, что обладатель незнакомого голоса, кем бы он ни был, решил проигнорировать его просьбу. Он уже поднял руку, чтобы постучать еще раз, но засов заскрипел и начал отодвигаться. И Остиан, не представляя, кто окажется перед ним, отступил на шаг назад. Наконец дверь открылась настолько, что он смог увидеть обитателя студии. Перед ним стояла женщина, которую можно было принять за нищенку нижних уровней улья, роющуюся в отбросах в поисках пропитания. Длинные волосы слиплись в пряди и в беспорядке свисали на плечи, черты лица заострились, кожа поблекла, а ее одежда превратилась в грязное лохмотье. «Кто?» – заговорил Остиан, но осекся, поняв, что это жалкое подобие человеческого существа и есть сирена де Анжела. «Великий трон!» – воскликнул Остиан, бросился вперед и обнял ее за плечи. «Сирена, что с тобой случилось?» Он опустил взгляд на ее руки и увидел множество порезов и шрамов, покрывавших предплечья. Засохшая кровь еще оставалась на свежих ранах, но некоторые, как он понял, уже воспалились. Сирена подняла на него свои потухшие глаза, и Остиан почти втащил ее в студию, испытав настоящий шок от происшедшей здесь перемены. Что случилось с аккуратистской художницей, всегда тщательно раскладывающей свои вещи по местам? Пол был завален разбитыми склянками с красками, а разломанные мольберты с разорванными холстами громоздились огромными кучами мусора. В центре студии еще стояли два целых мольберта, но он не смог увидеть, что на них изображено, поскольку полотна были повернуты в другую сторону. Стены студии испещряли красно-бурые потеки, и в одном углу он увидел большую бочку. Даже от двери он почувствовал исходящий от нее резкий гнилостный запах. «Сирена, во имя всего святого скажи, что здесь произошло!» Она отчужденно посмотрела на него, словно видела впервые. «Ничего». «Нет, тут явно что-то случилось», — сказал он, ощущая, как в ответ на ее безучастность в его груди разгорается гнев. «Ты посмотри вокруг, повсюду разбросаны краски и сломанные кисти, а этот запах, великий трон, что это? Воняет так, словно здесь кто-то умер!» Сирена слабо пожала плечами. «Я была слишком занята, чтобы наводить порядок». «Какая чепуха!» – воскликнул он. «Я всегда отличался небрежностью, но моя студия выглядит гораздо лучше. Нет, правда, что случилось?» Он шагнул к огромной бочке, осторожно пробираясь через завалы обломков и тщательно обходя большое пятно красновато-коричневой краски в центре комнаты. Не успел он добраться до цели, как ощутил рядом с собой чье-то присутствие, и, обернувшись, увидел, что сирена его догнала и протянула одну руку к его плечу, а вторую завела под складки одежды, словно что-то пряча. «Не надо!» — сказала она. «Пожалуйста, я не хочу!» «Не хочешь чего?» — спросил Остиан. «Просто не хочу!» — пробормотала сирена, и он заметил в ее глазах подступившие слезы. «Что ты хранишь в этой бочке?» – поинтересовался он. «Там гравировальная кислота», – ответила сирена. «Я... я пробую кое-что новенькое». «Новенькое?» – повторил Остиан. «Да, переключиться с масляных красок на кислоту – это действительно что-то новое. Это... я не знаю, как назвать поточнее, но, по-моему, это чистое безумие». «Остиан, прошу тебя», – всхлипнула сирена. «Уйди, пожалуйста». «Уйди?» «Нет, я не пойду, пока не выясню, что здесь творится». «Остиан, ты должен уйти», — умоляла Сирена. «Я не знаю, что могу сделать». «Сирена, о чем ты говоришь?» — спросил Остиан, схватив ее за плечи. «Я не понимаю, что с тобой произошло, но хочу, чтобы ты знала, что я здесь, рядом с тобой. Я идиот, и надо было сказать тебе это раньше, но я не знал, как начать. Я знал, что ты калечишь себя из-за того, что не веришь в свой талант, но ты ошибаешься. Ты очень талантлива, ты обладаешь редким даром и должна это понять, а сейчас ты нездорова». Ее тело отмякло в его руках и начало содрогаться от рыданий. Тогда и у Остиана она защипала от слез глаза. Он всем сердцем рвался ей помочь, но был не способен разобраться в ее несчастьях. Сирена Д'Анджело была самой талантливой из всех известных ему художников, и он не мог понять, как она может мучиться от сознания своего бессилия. Он привлёк Сирену к своей груди и поцеловал в макушку. «Сирена, Сирена, все в порядке!» Внезапно она яростно вырвалась из его рук. «Нет, нет, все плохо! Ничего не остается! Что бы я ни делала, все пропадает! Я думала это из-за того, что он был неудачником, ни на что не способным! Я думаю, его таланта не хватает, чтобы закрепить эффект!» Остин содрогнулся от ее неистовых криков, но не мог понять, о чем и о ком она говорила. «Сирена, успокойся, прошу тебя! Я хочу тебе помочь!» «Мне не нужна твоя помощь!» – закричала она. «Ничья помощь не нужна! Я хочу, чтобы меня оставили в покое!» Совершенно обескураженный он попятился, инстинктивно сознавая, что от Сирены исходит угроза, и он, оставаясь в ее студии, подвергается опасности. «Сирена, я не знаю, что тебя тревожит, но еще не поздно прекратить заниматься саморазрушением. Прошу, позволь тебе помочь!» «Я не понимаю, о чем ты говоришь, Остиан. Тебе, всегда давалось, ли? тебе все всегда давалось легко, не так ли? Ты гений, и вдохновение приходит к тебе само собой. Я видела, как ты, даже не думая, создавал великие творения. А как быть с остальными? Мы ведь не гении, так что же нам делать?» «Так вот как ты себе это представляешь!» Такая оценка его усилий разозлила Остиона. Она считала, что его работы появляются благодаря какой-то непостижимой и неиссякаемой внешней силе. «Ты думаешь, мне легко?» «Сирена, должен тебе сказать, что вдохновение появляется в результате ежедневной работы. Люди считают, что мой талант, как солнце, просыпается каждое утро, освеженный и отдохнувший, готовый к работе. Но они не понимают, что, как и все остальное, он то растет, то истощается. Тем, у кого нет таланта, всегда легко смотреть со стороны и говорить, что нам все дается просто. Но это далеко не так. Я каждый день работаю изо всех сил». «А когда бездари начинают, походя, рассуждать о том, как продвигать искусство, в моей душе разгорается адское пламя. Понимание чужих творений, Сирена, — это прекрасное качество. Оно дает нам насладиться всем лучшим, что есть в авторе». Сирена отступила от него назад, и Остиан понял, что позволил гневу возобладать над разумом. Почувствовав отвращение к самому себе, он бросился прочь от нее, выскочил из студии и почти побежал по коридору. «Остин, пожалуйста!» – закричала ему вслед сирена. «Вернись! Прости меня! Прости! Мне нужна твоя помощь!» Но он уже не слышал. Пока стороны обменивались притворными любезностями, Соломон не сводил глаз с могучего воина, стоявшего за спиной прорицателя. Казалось, такие тонкие ноги не в состоянии поддерживать массивный корпус, увенчанный продолговатым золотым шлемом. От одного только взгляда на забрала у Соломона по спине бежали мурашки. Он знал, что подобные существа могут двигаться с невообразимой скоростью и проворством, и все же не улавливал в военной машине никаких признаков жизни, как, например, у дредноутов. Он знал старейшину Рилонора, знал, что внутри саркофага дредноута не осталось ничего, кроме искалеченных останков, плавающих в амниотической суспензии. Но там были бьющееся сердце и работающий мозг. А в этом чудовищном создании он чувствовал только смерть, словно внутри безжизненной оболочки обитало бесплотное привидение. «Очень хорошо, Эльдрат Ультран, — кивнул Фулгрим. «Ты можешь обращаться ко мне как к представителю императора человечества». Эльдрат кивнул и жестом указал на стол. «Садись, пожалуйста, и давай поговорим за едой, как путники, оказавшиеся на одной и той же дороге». «Это было бы неплохо», — согласился Фулгрим. Он грациозно опустился на землю, махнул рукой своим капитанам, и пока они рассаживались, каждого представил своему собеседнику. Соломон поправил меч и сел к столу, а скользящий над поверхностью танк в это время плавно развернулся и опустил на землю задний трап. Соломон почувствовал, как напряглись его братья Астартес, и почти услышал, как гвардейцы Феникса сжали древки своих алибард. Но из транспорта выбежали не воины, а группа одетых в белое эльдаров, несущих к столу подносы с едой. Они двигались с такой ловкостью и изяществом, что их ноги, казалось, скользят поверх травы. Подносы расставили на столе, и Соломон осмотрел принесенную пищу. «Лучшие куски самого нежного мяса, свежие фрукты и ароматный сыр». «Ешьте», – пригласил Альдрат. Фулгрим, как и лорд-командир Веспасиан, положил себе мясо и фруктов, но Эйдолон воздержался от пищи. Юлий и Марий тоже приступили к еде, а Соломон впервые в жизни оказался солидарен Эйдолону и ничего не взял с подносов. Он заметил, что Эльдрат не прикоснулся к мясу, а выбрал себе несколько фруктов. «Ваш народ не употребляет мясо спросил Соломон. Эльдрат перевел на него взгляд своих продолговатых глаз, и Соломон мгновенно ощутил себя мотыльком, приколотым к стене. В глазах прорицателя он увидел великую печаль, а еще в их бездонной глубине мелькнули видения предстоящих ему великих деяний. «Я не ем мясо, капитан Деметр», — ответил Эльдрат. «Для меня это слишком тяжелая пища, но ты должен попробовать. Мне говорили, что мясо отлично приготовлено». Соломон тряхнул головой. «Нет, меня больше интересует другой вопрос. Почему вы решили обнаружить свое присутствие? Как мне кажется, вы следили за нами с первого же момента нашего прибытия». Фулгрим бросил на него раздраженный взгляд, но Эльдрат невозмутимо произнес... «Если уж ты спросил, капитан диметр я отвечу». «Да, мы следили за вами, поскольку человеческие корабли не заглядывали в эту область космоса. Мы считали, что этот район скрыт от вашей расы. Как вы могли сюда добраться?» Фулгрим оставил еду. «Вы за нами следили?» «Только в целях предосторожности», — ответил Эльдрат. «Ведь обнаруженные вами миры принадлежат расе Эльдаров». «Вот как?» «Да» подтвердил Эльдрат. «Когда мы впервые заметили, что ваши корабли пересекли границу, мы собирались атаковать, но затем поняли, что вы просто продолжаете путь и не пытаетесь колонизировать не принадлежащие вам планеты. И я захотел узнать, почему вы так поступаете?» «Испортить такие красивые миры было бы неправильно», — сказал Фулгрим. «Было бы неправильно», — согласился Эльдрат. — Эти девственные миры много тысячелетий ждут возвращения моего народа. Забрать их у нас было бы огромной ошибкой. — Это угроза? — спросил Фулгрим. — Обещание, — предупредил Эльдрат. Вы проявили неожиданную для вашей расы сдержанность, лорд Фулгрим. В конце концов, вас возглавляет воин, известный под именем Воитель, и цель вашего похода – завоевать галактику для человечества, игнорируя суверенитет и желание других обитателей Вселенной. Не прими это за проявление вражды, но с моей точки зрения это выглядит чудовищным высокомерием. Соломон уже готовился к взрыву ярости со стороны Фулгрима, но примарх только усмехнулся. «Я небольшой знаток истории, но разве Эльдары не утверждали, что когда-то правили галактикой?» «Утверждали? Мы действительно ею управляли и утратили свою власть из-за высокомерия и самодовольства. Но не спрашивай больше меня об этих вещах, я не стану говорить о давно ушедших днях». «Разумно», — кивнул Фулгрим. Империи поднимаются и падают, цивилизации возникают и исчезают. Это большая трагедия в каждом отдельном случае, но таков порядок вещей. Каждая династия должна погибнуть, чтобы уступить место следующей. Ты не можешь отрицать, что судьба человечества – властвовать над звездами, как когда-то властвовал твой народ. «Судьба!» Со смехом повторил Эльдрат. «Что известно твоей расе о судьбе? Когда все складывается по вашей воле, вы верите, что это судьба, но разве бедствия и испытания не предначертаны судьбой? Я видел картины, которые заставили бы тебя проклинать судьбу, и мне известны тайны, что разрушили бы твой мозг. Узнай ты хоть малую их часть». Соломон чувствовал, что между двумя лидерами нарастает напряженность, и понимал, рано или поздно все закончится кровопролитием. Гвардейцы Феникса уже открыто готовились к бою, и по мимолетным движениям вооруженных мечами Эльдаров он знал, что смысл разговора ясен и им. Но Фулгрим, ничем не проявляя гнева, опять рассмеялся на высказывание Эльдрада, словно наслаждаясь словесным поединком. «А мы стоим друг друга, не так ли? Дразнимся и ходим вокруг да около главного вопроса». «И каков же главный вопрос?» – спросил Эльдрат. «Зачем мы вообще затеяли разговор? Ты утверждаешь, что миры этого региона принадлежат вам, но ваш народ их не заселяет. Почему? Ваша раса постепенно исчезает, и все же вы предпочитаете прозябать на борту корабля, когда вашего прихода ждут райские места». Ты хочешь не только выдворить нас за пределы своей территории, так что давай говорить откровенно, Эльдрат Ультран из мира корабля Ультве. Почему мы сидим друг напротив друга? Хорошо, Фулгрим, примарх детей Императора, но должен тебя предупредить. Ты предпочел бы не знать истинной причины нашей встречи, о которой я собираюсь рассказать. В самом деле? Эльдрат печально покачал головой. «Мое известие приведет тебя в ярость». «Тебе это известно?» – спросил Фулгрим. «А я решил, что ты не колдун». «Чтобы предвидеть твою ярость, вызванную моим предостережением, не нужен даже дар прорицателя». «Тогда скажи, о чем ты предостерегаешь, и я обдумаю его со всей объективностью», – пообещал Фулгрим. «Что ж, хорошо», – согласился Эльдрат. В этот самый момент тот, кого ты называешь воителем, лежит на смертном ложе, и за его душу сражаются недоступные твоему пониманию силы. «Хорус!» — воскликнул Фулгрим. — Он ранен? «Он умирает!» — кивнул Эльдрат. «Как? Где?» — потребовал Фулгрим. «В мире под названием Давин!» — сообщил Эльдрат. Доверенный советник предал его, и теперь силы хаоса нашептывают ему в уши ложь, прикрытую истиной. При помощи искаженных картин будущности они раздувают в нем тщеславие и честолюбие. «Он выживет!» — крикнул Фулгрим, и Соломон услышал в его голосе небывалую тоску. «Выживет, но для галактики было бы лучше, если бы он погиб», — сказал Эльдрат. Фулгрим ударом кулака расколол стол пополам и стремительно вскочил на ноги. Бледное лицо загорелось яростью, гвардейцы Феникса опустили алебарды, а эльдарские воины вздрогнули от неожиданного взрыва негодования. «Ты осмеливаешься желать смерти моему лучшему другу?» – проревел Фулгрим. «Почему?» «Потому что он предаст вас всех и повернет свои армии против императора!» – сказал Эльдрат. Одним ударом он повернет галактику в войну и страдания на долгие тысячи лет.